Глава двадцать пятая. Динамщица и заучка. «Остановите, пожалуйста!» — выкрикнула я, замечая, что проезжаю остановку. Не зря мама говорила, хватит таращиться в телефон. «Спасибо», — поблагодарила я, спрыгивая с подножки автобуса. Как я поняла из фото, девчонки уже зашли в торговый центр и наминали гамбургеры и картошки фри. «Маслова, ты опять нас динамишь?» — я прочла сообщение вместо ответа я сделала и отправила фото не поверим пока не увидим тебя собственными глазами вот заразы фыркнула я стоило пропустить пару встреч и на мне уже клеймо динамщицы и заучки посмотрю я на них на следующий год когда они будут писать дипломы много ли у них будет свободного времени о девчонки радостно запищали замечая меня о передразнила я их мы тебе взяли молочный коктейль сообщает виновница этого сборища и именинница в одном лице. «Мань, с днем рождения!» Я протягиваю коробочку. «Мы же договаривались без подарков, я просто вас хотела собрать». «Там ерунда», — отмахнулась я. «Капелька, кулон такой. И это не белое золото, серебро». Девчонки шумно распаковывают подарок, рассматривают. «Это точно молочный коктейль?» — спросила я, сделав первый глоток. Бывшие одноклассницы громко смеются. «Точно, только с секретным ингредиентом». «Ясно». Я закатила глаза и сделала второй глоток. «Сегодня мне хотелось выпить, да и не только сегодня. Забыться хоть на мгновение. Последние дни невозможно было находиться дома. Мама любое мое слово или действие выворачивала по-своему. И не стоило забывать о принце преисподней. Его отсутствие и его присутствие в моей жизни раздражало» я не понимала как такое могло быть походила на проблемы с головой одна его фраза я вспыхивала словно спичка хотя до этого момента гадала чем же высший демон мог быть занят вечер среды я хочу сделать заказ взять кому нибудь что то не точно я не пойду второй раз пригрозила я точно девчонки рассмеялись ясно нужно допивать коктейль и просить сделать еще один чтобы быть с ними на одной волне. Взяв перекусить, я вернулась за стол. «А ты с кем-то встречаешься?» Тут же прилетел вопрос. «Что на личном фронте Маслова?» До последних секунд я надеялась, что вопрос был не мне. «Да никак», — ответила я уклончиво. «Да ладно, вы только гляньте на ее лицо. Покраснела». Надка тычет в мою щеку пальцем. «Здесь жарко». Попытка оправдаться вышла жалкой. «Да-да, рассказывай». С этой фразой на меня устремилась три пары глаз. «Ну, жарко же», — повторила я, присаживаясь и тут же откусывая от бургера приличный кусок. «Это тот, с которым учились вместе?» — поинтересовалась Маша, не вспомнив имя Геры. «Нет», — я помотала головой. «А кто?» «Другой». «Как информативно. Покажи хоть фотку». «Да нет, у меня фото», — произнесла я с набитым ртом. «Так, отстаньте от нее. Надка попыталась остановить расспрос. «Мы не всегда выбираем красавчиков». «Стремный, да?» Марина смотрела на меня с сочувствием. «Ну, мужчина и не должен быть красавчиком. Я вот с Лёшкой встречалась, а он чуть красивее обезьяны». «Да, да». Машка отмахнулась от нее. «Мы все помним этот акт благотворительности». «Он очень хороший парень». «А ещё слабительное средство. Взглянешь разок, и всё прошло». Он нормальный, фыркнула я возмущенно, с трудом проглатывая пищу. А почему тогда нет фото? Маша продолжала давить. Не знаю, но вот так сложилось. И. И вообще, почему я говорю о Сиаре как о своем парне. Не хочу показаться перед подругами неудачницей. Что, ни одной фотки? Да серьезно. Вот, хочешь, посмотри в телефоне. И даже в мессенджерах нет фото. Нет. Тогда точно, урод. Маша подытожила разговор. «А как у тебя с Пашей?» Я пошла в наступление. «Так они помирились?» «Помирились, но все равно меня бесит». Наконец, девочки забывают о моей личной жизни и переключаются на очередную драму в жизни Маши. Она из тех, кто любит турецкие сериалы не только по телевизору, но и в реале, чтобы страсть, эмоции, ссоры, примирения И все в избытке. Я всегда завидовала ее отношениям с парнями. Ярким, красочным. «Ты доела?» Ната толкнула меня локтем. «Уже уходим?» Я определенно задумалась. Девочки успели допить коктейли и теперь освежали макияж. «Да, хочу вас сводить в одно крутое место». Маша провела по губам помадой и послала мне воздушный поцелуй. «Крутое место — это очень дорого», — поинтересовалась я. Паша позаботился, чтобы нам хватило по коктейльчику, так что за деньги не беспокойтесь. У входа в торговый центр нас ожидало такси. По дороге девчонки флиртовали с водителем, а меня не отпускало странное чувство, взявшееся из ниоткуда тревога. «А как называется это крутое место?» — спросила я. «Это бар», — ответила Маша, бросив на меня мимолетный взгляд. «Твоё желание. Слышала когда-нибудь о нём?» «К сожалению, да», — прошептала я, стараясь придумать хотя бы одну причину, почему не нужно туда идти. Сяр никогда не поверит, что мы оказались в его баре случайно. Я тут же представила довольное лицо принца преисподней. Да он вообще решит, что это я была инициатором. «Ань, серьезно, ты уже тут была?» Девочки смотрели на меня с удивлением. «Была разок». «И как?» «Ничего особенного, бар как бар». «Да ладно, а я слышала, что там собираются такие мужчины». «У тебя же Пашка», — резонно замечает Маринка. «И что, мы почти в ссоре». Я в сотый раз вспомнила слова Алии про истинность, что, как бы я ни избегала встреч, судьба будет сводить нас вместе. Кажется, судьба напоминала о долге перед принцем преисподней, о свидании, которое я откладывала и откладывала. Осталось надеяться, что Сиар не выйдет в зал или его вообще не будет в баре. Атмосферно. Да, прикольно. И мне нравится. Пройдя длинный узкий коридор, девчонки остановились на входе. Я держалась за их спинами, стараясь не попадаться иллюзиям на глаза. Они тотчас доложат хозяину обо мне. «Сядем у барной стойки», — предложила Ната. Я указала в угол зала. «Давайте пройдем за столик, там мягкие кресла. А еще ширма, за которой можно укрыться. А вдруг он забронирован?» Маша больше не выглядела уверенной, как прежде. «О, нет, иллюзия шла к нам, а если сказать точнее, то ко мне». Я почувствовала ее приближение и желание угодить. «Добрый вечер», — поприветствовала она. «Госпожа, а вот это неуместное обращение в современной жизни и легкий кивок предназначались мне. Где бы вы хотели присесть? Затем столом», — ответила я, пока девочки ошарашенно молчали. «Прошу», — красивым жестом иллюзия пригласила пройти. «Мы рады вас видеть. Очень неожиданный и приятный сюрприз». «Спасибо». Я шла первой под испепеляющими взглядами подруг. «Передать что-то хозяину?» «Да, что я пришла с подругами», — произнесла я как можно тверже. «У нас девичник, без парней». «Прекрасно. Дайте минуту, пожалуйста. Я все организую для приятного вечера». «Спасибо», — поблагодарила я и заняла место. «Вы так и будете стоять?» «Мы что-то про тебя не знаем». Маша присела напротив и смотрела взглядом дознавателя. «Ты знакома с хозяином?» «Немного», — ответила я, поглядывая на дверь, ведущую к кабинету демона. «А мне показалось, что ты очень плотно с ним знакома», — отметила Ната и села рядом с Мариной. «Это длинная история. Одногруппница как-то привела сюда и...» «Познакомила?» — подсказала Маша. «Да, я не стала опровергать теорию, тем более она была близка к правде». «Это круто! И как выглядит хозяин бара?» Молодой красавчик или старикан с влажными ладошками? Старикан с влажными ладошками, ответила я, не задумываясь. Отвратительный, такой весь фу! А еще он толстый и дышит, так словно умрет через секунду. Арх! Изобразила вдох. Мне до жути хотелось сбить восторг, слить с подруг. Почему? Да потому. Ну почему всегда так, а? протянула Маша, откидываясь на спинку кресла и разочарованно вздыхая. «Вот так», — произнесла я назидательно и развела руками, замечая за стойкой Сиара. Он не смотрел на меня, медленно потягивал алкоголь и курил, но даже отсюда я видела на мужском лице ехидную ухмылку. «Ты все слышал?» — спросила я, мысленно обращаясь к принцу преисподней. «От начала до конца», — ответил он весело. оправдываться бесполезно?» «Абсолютно». Демон повернулся ко мне. Ты боишься представлять меня подругам? Ревнуешь, Анна? Нет, фыркнула я в голос. Нет, ну вы посмотрите, как долго, затраторила я, а обещали обслужить за минуту. Не так много времени и прошло. Маша пожала плечами, сканируя помещение взглядом. О, вы только посмотрите, какой красавчик нас будет обслуживать, зашептала она, склонившись к столу. Где? Ната вытянулась в струнку суриката на кочке среди знойной пустыни и завертела головой. «Да вон же, у барной стойки», — Маша продолжала шептать. К нему только что подошла официантка и передала поднос. «Это еще ничего не значит», — ответила я. «И вообще, какая разница, кто нас будет обслуживать?» «Ань, тебе пора кокулисту. Ты только посмотри на него. Это же ходячий секс». «Ну, посмотрела», — ответила я. «И повторюсь, какая разница, кто нас будет обслуживать? Что от этого изменится?» «Да все, Маша не унималась. «Всегда приятно общаться с красивым человеком. А если он грубый или не может связать двух слов?» «Как же они меня злили!» «С такой внешностью можно и не говорить!» — хмыкнула Маринка. «Очень глупо судить о человеке по внешности. Выдала я мудрость и бросила на демона взгляд. Не знаю точно, что отражалось на моем лице, но он был доволен. Очень глупо отрицать очевидный факт. Красивые люди нравятся всем, это нормально». «Ненормально радоваться кому-то, кого даже не знаешь, только потому, что у него красивая улыбка». «А у меня красивая улыбка?» — раздалось в голове. Я проигнорировала веселое замечание Сиара. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Рад вас видеть в баре твое желание. Вы впервые у нас?» Серьезно? фыркнула я в полголоса, отвернувшись, разыгрывая самый безразличный вид. «Именно разыгрывая». Внутри все так и кипело, бурлило, клокотало от злости и ревности. Злилась я на Сиара, который откровенно манипулировал с помощью моих же подруг, а я ревновала к этим самым подругам, которые смотрели на принца преисподней, как на принца сказочного из любой девичьей фантазии с белоснежным конем, мечом и красивой прической. «Впервые», — пропела Машка, — «посоветуете что-нибудь одиноким девушкам?» «Тебя вообще-то Паша ждет, проворчала я, подперев подбородок, кулачком и смотря прямо перед собой. «Не нуди!» — фыркнула Машка. «Так что посоветуете? Что вы нам принесли? Наши фирменные коктейли. Они исполняют желание?» «Они нет, а я — да», — промурлыкал демон. «Хотите заключить сделку, леди?» Девочки перестали дышать, смотрели на Сиара как завороженные, не моргали, и лица такие дурацкие. «Не хотят», — вмешалась я, поднимаясь и забирая под нос из рук демона. «Спасибо», — поблагодарила я, — «но свои желания мы исполним сами». «Жаль», — выдохнул он, — «если я вам понадоблюсь, я у стойки». «А?» — Маша попыталась что-то сказать, но я вручила ей бокал. «Пей», — произнесла настойчиво. «Невежливо отказываться от угощения». «Да что на тебя нашло?» — произнесла она недовольно. «Ты только лишила нас веселья. Я бы пофлиртовала с ним и не пришлось бы платить за выпивку. Или случайно продала бы душу». Прошептала в бокал с розовым напитком и сделала глоток. «Ты так переживаешь за своих подруг?» — поинтересовался Сиар. «Я? С чего бы?» — огрызнулась я. Они ведь каждый день сталкиваются с настоящим демоном из преисподней и попадают под его очарование. Тысячелетний опыт и некоторые демонические способности. Хм, так почему же ты не используешь их на мне? А кто сказал, что я ни разу их не использовал? Я взглянула через плечо на Сиара. Шутка, Анна, это всего лишь шутка. Ну все, я пошла. Маша поднялась из-за стола. Куда? Спросила я, понимая, что пока беседовала с демоном, пропустила что-то важное. Налаживать контакты. Пусть красавчик исполнит мое желание. Маш, ты не понимаешь, о чем говоришь? Ой, фыркнула одноклассница и поплыла. Вот другого слова даже не найти. Именно поплыла, двигая бедрами, словно кукла на шарнирах. Я проводила ее взглядом и отвернулась. Да, стоит признать, мне было неприятно. Ревность смешалась с обидой и чуть не подтолкнула к глупости. Это как минимум унизительно, принц, произнесла я, обращаясь к Сиару. Чем же я тебя унизила, Анна? спросил он, а я не могла ответить чем. Продолжала злиться, размешивая соломинкой содержимое бокала. Отшил, фыркнула Ната, толкая Маринку локтем, словно она могла что-то пропустить. Девчонки не отводили взгляда от происходящего. Идет назад. «Слышала ли я когда-нибудь слова более приятные, чем эти?» «Нет». Это были райские песнопения, если они существовали. «Ну что?» — спросила Марина. «Стоило Маше сесть на диванчик?» «Он глубоко женат», — сообщила она похоронным тоном. «Настолько глубоко, что даже не сказал свое имя. И что это за персонал такой, что не представляется, а? У него даже вот этой нет». Она раздраженно указала себе на грудь, с именем которое. «Бейдж», — напомнила я, едва сдерживая улыбку. Уголки губ так и поднимались, сами собой. «Да, он. Как думаете, может пожаловаться его хозяину? Ну, владельцу». «Мстительная у тебя подруга», — заметил Сиар. «Бывшая одноклассница», — поправила я. «И разве ты не знал, что обиженные женщины хуже пожара?» «Пожалуйся», — произнесла я, безразлично пожав плечами. «Да, так и сделаю». Маша вновь встала из-за стола и воинственно зашагала к барной стойке. «А ты мстительная не меньше, Анна!» «Стой!» — крикнула я, привлекая внимание почти всех посетителей бара. Маша взглянула на меня твердо и сделала неопределенный жест рукой, мол, сейчас этот официантишка поплатится за свою дерзость. Она подошла к бару, позвала жестом одну из иллюзий и, указав на Сиара, что-то сказала. «Но я пыталась остановить» а дальше все было понятно на уровне интуиции возмущение удивление еще большее возмущение и наконец пришло осознание и после гнев испытала ли я удовольствие ничтожную каплю было ли мне за это стыдно будем считать что да все идемте отсюда с шипением выдала маша чуть не налетев на мое кресло почему девчонки переглянулись потому идем и еще он хочет чтобы мы оплатили счет Какая мелочность, ваше высочество! Я мысленно обратилась к принцу. А что ты ожидал от демона? От тебя не ожидала такой подставы. Старый, с потными ладонями. Передразнила меня Маша. Я так понимаю, ты остаешься? Ты права, согласилась я. У меня здесь осталось нерешенное дело.